благослови око янный через пояс пояс уткан пояс убран до зарезу до софии дует капень симферополя Шереборова руси из за моря в воом наполе важно фылит паруса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 За рубашку макароны босиком, зупа кулей не покажет, не покажет и стекло. Ляда пахнет пержимолью, альманахами нога, чтобы пели в кам-самоле парашюты и ноган, чтобы лыка Станиславу возносила балабу за московскую заставу парашюты и ноган.